Глава 16 Разбирая бумаги. Утром поплескалась в бочке с подогретой водой. Какая прелесть никуда не спешить. Душистое жидкое мыло, нежное полотенце. А затем, пока сохнут волосы, прочтение бумаг, по которым муж Анастасии, оказывается, заложил не всё движимое и недвижимое имущество. Например, мельницу у него просто не взяли в залог. Уже плюс а таверну он попросту не смог заложить, потому что она, судя по документам, принадлежит лишь Анастасии Петровне и не может быть продана или заложена. Получается, в залоге поля с урожаем, городской дом, загородное имение и крепостные. Пересев за письменный стол, поднесла магическое пирог бумаги. «Данила крепостной, да ещё молочный брат, той, в чьё тело я попала». Ради него можно постараться. Так, сколько всего по закладным я должна вернуть? Так, 330 золотых — поля с посевами, 400 золотых — крепостные, 1000 золотых — имение, и самое дорогое, что заложил муженёк, это городской дом, 1375 золотых. Вот интересно. Я задумчиво посмотрела на магическое перо, быстро строчившее по бумаге. Что такого ценного в том доме, что он дороже всех заложен? Может, дом находится в центре города, рядом с замком императора? Даже если смогу запустить мельницу и таверну, то не факт, что мне это поможет. Допустим, что я найду деньги и выкуплю закладные. Всё равно через время придёт судья и с ухмылочкой потребует предоставить ему мужа. «В монастырь я не то что не хочу, а даже не собираюсь. Где найти мужа?» Я посмотрела на перо, будто оно могло мне ответить. «Ты что, всё за мной записывала? Зря чернила переводишь. Думать надо своим гусиным умом». «Так, если я заработаю деньги и выкуплю закладные, то с чистой совестью смогу отдать государству и городской дом и имение. Ура, тогда замуж не нужно» и монастырь будет дышать в мою сторону ровно. Бумаги я унесла в комнату, и мой взгляд упал на сундук. Точно, я могу часть украшений продать. Сколько золотых за них можно выручить? Срочно нужно найти скупщика золота. Всё же бумаги спрятала в потайное дно рядом со шкатулкой. Потрогала волосы. Пока я разбирала бумаги мужа, они высохли. Раз утром никто не собирается тревожить мой покой, Я собрала волосы в конский хвост и, не переодеваясь в летнем халатике, спустилась на кухню. «Нет, вы только подумайте. Оказывается, не всё так плохо, как рассказывали все вокруг. Паникёры». «Да как ты мог?» — знакомый голос Забавы кого-то распекал. «У госпожи кормилица яблоки таскать». «Забава, да ты что взъелась? Я лишь яблочко одно взял. Да и было это три дня назад». Тогда и корзина была полная, и маменька всегда мне разрешает яблочки брать. Но сейчас-то она пуста. Я поспешила войти на кухню. Данила, как я рада, что ты вернулся. Переживала. Как добрались?» Говорившие удивлённо замолчали, и первым отмер Данила. «Барыня Анастасия Петровна, не встретили мы попутную почтовую карету. Пришлось поспешить и отвезти матушку к брату. Малыши прелестны. Пузатенькие и так смешно ревут. Не переставая улыбаться, Данила в лицах показывал малышей. Жена брата плоха. Лишь лежит. Иногда чай пьёт. Иногда пироги ест. А иногда и во двор выходит. Слугам указания даёт. А так совсем слаба. Так болеет, так болеет. Спасибо, Данила, что приехал. Я рада, что ты быстро отвёз Варвару и вернулся. Можешь приступать к своим обязанностям. «Анастасия Петровна, госпожа!» Забава уличающе ткнула в пустую корзину, в которой совсем недавно находились яблоки. «Воры у нас, однако, завелись. И я подозреваю, что это Данила все яблоки съел и не сознаётся. Полно тебе, Забава, переживать по пустякам. Это я яблоки съела. Нервничаю последнее время. Вот и занимаю свои зубки делом». «Все пять штук?» Она недоверчиво посмотрела на меня. «Так вы голодная были? Почему мне не сказали? Я вмиг приготовила бы и суп, и жаркое». «А что у вас на голове?» Она перевела взгляд на мою макушку и всплеснула руками. «Ох, не вовремя Варвара уехала. Идемте, госпожа, я вам и волосы уложу, и платье подберу. Не ровен час, кто с визитом нагрянет, а вы одеты неподобающе». Я мысленно застонала. Не удалось мне утро провести так, как хотелось. Платье я выбрала чёрное, закрытое. Не удивлюсь, что Анастасия его носила во время траура. Забава хоть и посмотрела удивлённо, но ничего не сказала. А ещё ей пришлось мне выдать белый фартук, который я, взяв в руки, вышла на крыльцо. Потянувшись и улыбнувшись утреннему солнышку, громко крикнула. «Данила, запрягай!» Всегда хотела это сделать. «Да, барыня». Громко топача прибежал Данила. «Двуколку или карету? Куда едем?» «Конечно, двуколку. Но какая карета в такую прекрасную погоду? А едем мы в таверну. Ты наверняка знаешь, что в субботу празднование в столице. Мы не должны упустить такой шанс подзаработать деньги». «Я мигом, я быстро!» Данила, чуть ли не подпрыгивая, побежал к конюшням. «Долго думала, брать с собой золото или нет» но всё же поднялась и забрала все монеты, что были в шкатулке, прихватив ещё несколько мелких украшений, а заодно документ, что я владелица таверны. Спустившись вниз, кивнула ожидавшим меня Ставру и Гарыня. «Барыня, все, кто свободен, ушли в таверну», — Ставра выжидающий посмотрел на меня. «Зачем?» — удивилась я. «Хотят посмотреть, что вы задумали, и помочь, конечно», — Гарыня поклонился. «Помочь — это хорошо», — Данила подъехал к крыльцу. «Барыня, разрешите и мне помочь, пожалуйста», — Забава выбежала из дома. «Скучно одной сидеть. Вот вы меня в дом взяли и повеселее стало, а я готовить умею». «Лишние руки всегда пригодятся. Садись рядом со мной. Что-то в телеге будешь трястись». Забава поклонилась, посмотрела на мужа и, задрав носик, села рядом со мной. Примерно через полчаса Мы были на месте. И вот тут я просто испытала шквал эмоций.